Глава 33. В Вангарат, по легендам, был возведен сокрушителем тверди еще на заре сотворения мира, но я прекрасно знал, что все это полная ерунда. Божественные владыки пришли в эту вселенную вместе с искажением, как бы ни пытались они утверждать обратное, и, учитывая их растущие аппетиты, удивительно, как у них не случился конфликт с богами башни. Наверное, потому что у богов башни были другие проблемы на тот момент. Несущий свет. И, к счастью, та большая война, затронувшая сотни миров, до моего родного не дошла. Но я немного отвлёкся. Вангарат был моей следующей целью, но проблема в том, что я никогда самолично туда не попадал. Обычно меня перемещала либо солнечная кошка, либо докс. А вот самостоятельно... С этим были сложности. И, тем не менее, у меня вполне могло это получиться. Главное сосредоточиться на силе, что связывает меня и Эйрин. Я прикрыл глаза, нащупывая эту незримую нить. Ага, вот она. Теперь нужно просто подтянуться на ней. Перемещение во владение одного из божественных владык мягким не вышло. Меня словно вышвырнуло в огромный просторный коридор, засланный ярко-красным ковром. Хорошо хоть на ногах смог устоять. Сказывалось, что Вангарат экранирован от постороннего вторжения, и лишь сила солнечной кошки выступала своеобразным ключом для этого места. Вакхат — пробормотал я, оглядываясь по сторонам. «Ругаешься на конгонском усмехнулся архитектор, вновь решив проявить себя. «Очень надеюсь, что он не станет постоянно таскаться за мной. У них очень емкие ругательства. Соглашусь, и, отвечая на твое другое замечание, нет, не стану». На самом деле мне тоже требуется огромное количество силы, чтобы вот так разговаривать с тобой, Адриан. Но тут происходит нечто важное, и мне кажется, что я должен видеть это своими глазами. Ты хотел сказать моими глазами. Архитектор не ответил, лишь усмехнулся краешками губ и перевел свое внимание на окружение, а там было на что посмотреть. В Ангарате явно что-то произошло. Повсюду виднелись следы битвы и кровь. Тела слуг разорваны в клочья опалины на стенах, обломки колонн разбросаны по полу. Воздух был наполнен запахом Гарри и смерти, а тишина казалась такой непривычной. В этом месте практически всегда играла музыка. Либо магические артефакты, либо барды и музыкальные группы из разных миров устраивали гастроли для свиты сокрушителя Я шел по коридору, осторожно ступая по алому ковру, теперь испачканному кровью и пеплом, вслушиваясь в тишину этого места. Что, мать его, тут произошло? Но успокаивало меня то, что Эйрин пока что жива. Я ее чувствовал. Коридор вывел меня в один из залов, где я нашел целую груду мертвых тел. По большей части это была стража Вангарата, но среди них было одно знакомое — тело Докса. Горбун лежал на спине, раскинув руки в стороны, уставившись мертвым взглядом в потолок. В его груди зияла огромная дыра с обугленными краями, словно кто-то вырвал его полыхающее огнем сердце. Мы с Доксом не ладили. Мне не нравился он, ему не нравился я, но в какой-то мере я испытывал к нему уважение. Он был предан сокрушителю до самого конца. В этом я даже не сомневался. И выражение вечного недовольства на его лице не изменилось даже в смерти». Как многие из свита сокрушителя шутили, нет вещи более постоянной, чем наш вечно чем-то недовольный горбун. Я опустил руку Доксу на лицо и прикрыл глаза, после чего покинул помещение. Нет смысла плутать по этому огромному месту. Я прекрасно знал, куда именно нужно идти. Тем более на одной из стен кровью была выведена надпись «Я жду». Дверь в покое сокрушителя была закрыта, и я просто выбил ее ногой, заходя внутрь. Он сидел на троне, как и полагается королю, только вот трон был странным, не похожим ни на что, что мне доводилось видеть. Припоминаю, когда я приходил и видел сокрушителя в добром здравии, он занимался строительством какого-то механизма, выглядящего как солнце, вокруг которого вращаются железные кольца и шестеренки. И вот из чего-то похожего он ухитрился выстроить себе трон. Безумный трон, разросшийся до половины обители, и там сокрушитель и восседал. Крупный и величественный. От раны на животе по всему телу разошлись белые вены глубинного искажения, и одна из них пустила метастазы по лицу. Эйрин была рядом, стояла на коленях перед ним, и одной из своих четырех рук владыка сжимала ее голову. Солнечное окошко выглядело плохо, раненая, вся в крови, сейчас она словно боялась даже пошевелиться. «Адриан!» произнес сокрушитель тверди, и, казалось, его голос отскочил от стен. «А ты не торопился?» Говоря это, он потянул Эйрен наверх. Богиня задергалась, схватилась за его огромные пальцы в попытках высвобориться, но все было тщетно. Сокрушитель тверди держал солнечную кошку железной хваткой. «Разве тебе не говорили, что когда зовет правитель, нужно бросить все дела и мчаться сюда, сломя голову?» Прорычал он, слегка нагибаясь к дочери и будто принюхиваясь. «Или же наша дорогая солнечная кошка не исполнила мое поручение?» Владыка развернул ее лицом к себе, заставляя посмотреть в свои глаза. Та молчала, плотно сжав губы, но даже издалека я видел, как она вся дрожит. «Что ты тут устроил, сокрушитель?» — громко крикнул я, выходя вперед. Он оторвал взгляд от дочери и посмотрел на меня хмуро, злобно. В его взгляде полыхала такая безумная ненависть, что она могла испепелять, А учитывая, что передо мной один из божественных владык, он буквально мог такое провернуть, при определенных обстоятельствах. — Что я устроил? — рыкнул он, почти смеясь. — Устроил чистку от всех этих прихлебателей и предателей. Сокрушитель сжал пальцы сильнее, и Эйрин взвизгнула от боли. Я сделал шаг вперед, но божественный владыка предостерегающе поднял руку. — Сделаешь хоть шаг, Адриан, и я раздавлю ее голову, как спелый арбуз. — Она твоя дочь, чтоб тебя. Ты совсем из ума выжил? — Она твоя подстилка, Адриан. Она перестала быть моей дочерью ровно в тот момент, когда вместо родного отца выбрала тебя. — Или ты думаешь, я не вижу? Думаешь, я ничего не понимаю, а? Вы сговорились за моей спиной. Сокрушитель уже не тот. Сокрушитель слаб. Сокрушитель даже в своих владениях порядок навести не в состоянии». «Это не так. Ты заблуждаешься», — простонала Эйрин, пытаясь высвободиться. «Мы не...» «Заткнись», — прорычал он и сдавил ее голову еще сильнее. «Все ваши оправдания выглядят нелепо». Сокрушитель слегка ослабил хватку, но не настолько, чтобы Эрин могла высвободиться. «Решили свергнуть меня, да?» — пробормотал он, откидываясь на спинку своего странного трона. «Я пустил тебя в свой дом, Адриан. Позволил тебе быть рядом с ней, и вот как ты мне за это отплатил». «Все не так», — как можно более спокойно сказал я. «Это не ты, сокрушитель. В тебе говорит глубинное искажение» но мы можем его убрать. Есть способ. «Заткнись», — скривился он. «Все не так. А разве в твоей груди сейчас горит не искра созидания? Разве в том мире, где ты родился, уже нет тех, кто подпитывает тебя? Ты в шаге от полноценной божественности, хотя прекрасно знаешь, что это мой мир. Мои смертные, мои рабы». «Лишь я имею право питаться их силой!» Его голос гремел в тронном зале, а части огромного непонятного механизма в этот момент ускорили свое движение. «Но ты возомнил себя выше меня, выше божественного владыки! Решил припасть к кормушке силы без разрешения! Ну, где твои оправдания, Адриан?» «Их нет» после некоторой паузы, все тем же ровным и спокойным голосом ответил ему. Да и зачем оправдываться, когда ты уже давно сам все решил? Сокрушитель тверди прищурил глаза и фыркнул, но, кажется, вспышку ярости я немного притушил. Вот поэтому ты мне никогда и не нравился. Человек смертный, а смотришь на меня, как на того, кто стоит ниже. Никто, даже солнечная кошка, не смеет так делать, но вот ты делаешь. Даже сейчас стоишь с высоко поднятой головой и смотришь мне прямо в глаза, хотя должен стоять на коленях и просить прощения за свои преступления. Я уже слишком стар для того, чтобы стоять на коленях. Годы, знаешь ли, не те уже. Криво усмехнулся ему, раздумывая, как лучше спасти Эйрин. Теперь-то мне ясно, что случилось со способностями. Сокрушитель просто перекрыл поток света, получаемый солнечной кошкой, отчего и мне доставались лишь крупицы. «Насмехаться надо мной вздумал. Смертный!» И в мыслях не было. Но постарайся послушать меня, сокрушитель, тем, что осталось от твоего пораженного этой дрянью разума. Эйрин не желает тебе зла, и даже когда последний раз мы с ней виделись, она беспокоилась за тебя. И я никогда не собирался занять твое место. Так что просто отпусти ее. Пусть она уходит, а я останусь. И мы решим с тобой один на один, как и полагается мужчинам». «Вот про это я и говорю. Твоя гордыня. Один на один. Ха! Да кем ты себя возомнил?» Сокрушитель тверди встал с трона и повел плечами, словно разминаясь. Сейчас он был в высоту почти четыре метра, и невысокая Эйрин едва доставала носками до земли при его движениях. «Ты! Пыль под моими ногами, Адриан! Ты ничтожная букашка, которую я могу раздавить в любой момент!» «Ты дышишь только потому, что я дозволяю!» Он переместился ко мне и с размаха ударил ногой. Я выставил блок, закрываясь от удара, но меня все равно снесло от его чудовищной силы и впечатало в одну из колонн, над чего та переломилась и с грохотом рухнула. Поморщившись, я поднялся и стряхнул с доспеха каменную крошку, сердито глянув на сокрушителя тверди. Сильно ударил, но это мелочь для такого существа, как он. Его мощь сейчас запредельна, и я на самом деле не уверен, что смогу его одолеть. Особенно, когда он отрезал силу солнечной кошки». «У тебя все еще осталась моя сила», — напомнил архитектор со своей фирменной полуулыбкой. Он стоял чуть в стороне, скрестив руки на груди, и делал вид, словно ничего не происходит. «Так вот оно что. Теперь-то до меня начало доходить, чего это он так оживился внезапно?» пытается склонить меня к тому, чтобы воспользоваться его контрактом для сражения с Сокрушителем. — Вот еще. — криво усмехнулся я, но понимал, что, скорее всего, это мой единственный настоящий шанс на победу и спасение солнечной кошки. — Ладно, хрен с тобой, — буркнул я и обычным движением вытащил один из бесполезных сейчас контрактов, заменив его контрактом архитектора. Но клянусь всеми богами попробуешь дальше рыться в моей голове и я выжгу и твой контракт и свое магическое ядро лишь бы ты не получил желаемого справедливо хмыкнул архитектор в ответ и исчез а моя броня стала меняться превращаясь из золотистой в словно сделанную из стекла сокрушитель тверди замер неверящим взглядом уставившись на меня эта сила невозможно ты же убил его откуда ты взял эту силу взревел он «Я же контрактор, забыл!» «Кто сказал, что я заключил контракт только с королевой ночи?» Ответил я ему злорадной усмешкой и тут же бросился вперед, используя всю силу, что есть. От сверхускорения воздух, казалось, звенел. Я превратился в сияющую вспышку и за тысячные доли секунды оказался прямо рядом с сокрушителем тверди. В руке вместо сотканного из света сияющего меча появился стеклянный клинок. Им я и ударил в один взмах, отсекая руку божественного владыки, а следом пнул Эйрин, отбрасывая ее в сторону. Грубо, но для богини такой удар сущая мелочь. Главное, чтобы она не мешалась. Лишившись руки, сокрушитель тверди яростно взревел, словно дикий зверь, одной из своих рук призвал массивный, больше его самого молот, и обрушил его на меня. Молот, казалось, был выкован из самой тьмы. Трещины на его поверхности источали тусклый красный свет. Видимо, какое-то проклятое оружие из его личной оружейной. Я отступил, а каменный пол от удара вздыбился, и вся божественная обитель задрожала. Его глаза, теперь полностью охваченные белыми прожилками глубинного искажения, горели холодным, почти безумным светом. Владыка поднял молот снова, и на этот раз удар был еще мощнее. Пол подо мной раскололся, образуя глубокую трещину, которая начала расползаться в разные стороны. Я отпрыгнул в сторону, чувствуя, как жар от удара обжигает мою кожу даже сквозь доспехи. «Ты думаешь, что можешь победить меня, Адриан?» — прорычал сокрушитель, и его голос звучал, как гром, раскатывающийся по всему залу. «Ты всего лишь червь, который осмелился подняться против Бога. Знай свое грёбаное место!» Я на это лишь усмехнулся. Кажется, папочка совсем разозлился.